Глава 29. В которой пираты Северных морей встречаются со своими южными коллегами. Ветер стих лишь к вечеру третьего дня. О да, теперь я понимал, почему старина Руат когда-то пренебрежительно отозвался о шторме, в которой мы угодили по пути в Росхилле. И я был невероятно счастлив, что не отправился на корм рыбам. Согласитесь, это было бы глупо. Утонуть так и не вкусив и брака, самый прекрасный из датчанок. К сожалению, не всем так повезло. В битве с морем мы потеряли пятерых: троих ладожан, морского дренга из Хедебю и Эста Маянда. Не менее дюжина была ранена, в том числе и стюрмир. Селача придавила сорванной скреплением мачтой, которым все-таки сумел удержать и этим без сомнения спас многих. Трюм нашего дракара был на четверть заполнен водой, и два черпальщика с трудом удерживали этот уровень. Ольберт сказал, доски разошлись. Срочно требуется ремонт. На суше. А суши в пределах видимости, увы, не было. Вообще ничего не было. Вокруг одна вода. Такое впечатление, что из всех кораблей Рагнара уцелели только мы. Главную эскадру мы потеряли на первый же день. Но три корабля нашего Хирда... Изо всех сил старались держаться в видимости друг от друга. Кнор исчез из виду вчера, но наше руководство в отношении него было настроено оптимистически. Хрёрик и Ольбард считали, что Кнор не утонул. По словам Ольбарда, это отличный корабль, способный выдержать и не такое. Тем более, когда их видели в последний раз, с ними было все в порядке. А вот с Дракаром, на котором шли на рыге убитого мною Торсона, дела обстояли похуже. Парни не успели вовремя уложить мачту, и это сделал шторм. Я слушал и в очередной раз восхищался наблюдательностью и хладнокровием наших лидеров. Лично я с самого начала шторма не видел ничего, кроме черных водяных гор, швырявших нас, как опавший лист, угодивший в велосипедные спицы. Не понимаю, как мы остались на плаву. Может, и впрямь боги заступились за наше крохотное суденышко? Но теперь, похоже, все самое скверное позади. Я поглядел на Скиди, восседавшего на верхушке вновь поднятой мачты. Она уцелела благодаря силе и самоотверженности стюрмира. И тяжело вздохнул. Может, там наверху и впрямь видно что-нибудь, кроме соленой воды? Развеселись, брат. свархевде решил приободрить меня тычком кулака в нагруженную поясницу. Мы живы, а что подмочило нас, так золото от воды не портится. Благодари богов, что мы такие везунчики. Если бы ветер не переменился, наша золотишко досталось бы прибрежным крабам. А сейчас все хорошо. Я кисло улыбнулся. «Хорошо, брат, когда я окажусь на твердой земле». «Это смотря куда нас выведет, мой брат Ольберт». Трувор опустился на соседнюю скамью. «Здесь тоже земли народа, поклоняющегося пророку ущербной луны, и обитатели их, как ты мог заметить, довольно воинственны». «Плевать, философски отозвался я». Лишь бы добраться до суши, врагов можно убивать, в отличие от морской пучины. Вот это верно поддержал меня медвежонок. Врагов можно убить, богов — улестить, колдовство — победить другим колдовством. Главное, чтобы твоя ада, удача была сильна, а среди нас столько удачливых людей, вот я, например. Тут сверху раздался крик Скиди. Я не разобрал, что он кричал, но Трувер моментально вскочил, а Свардхёди добродушно проворчал. «Накликали. Видишь, Ольф, как велика твоя удача. Хотел быть поближе к земле, и вот она уже рядом. С чего ты взял, поинтересовался я». «А откуда, по-твоему, взялись эти жалкие лапчонки?» Усмехнулся медвежонок и в развалочку двинулся к корме. «Там, в общественном ящике, хранилось наше оружие. Я не последовал за ним, потому что зычный голос Ярла скомандовал. На весло". А поскольку во время шторма грести мне...» в силу природной хлипкости не доверили, то сейчас, несомненно, настала моя очередь. Впрочем, весло я держал недолго. Через 10 минут меня сменил медвежонок, а я направился вооружаться. Как и ожидалось, моя боевая экипировка была в полном порядке. Слой расмазки на металле, как следует промас смоленный мешок, и герметичный оружейный ящик позаботились о том, чтобы ни одна капля влаги не коснулась драгоценного железа. Правда, я потерял щит, забрал море. Но будем считать это жертвой Эгиру. Обойдусь. Облачившись, я вернулся на скамью, повесил на борт щит, чужой, но лучше, чем никакого. И тоже взялся за весло. Взялся как следует, потому что там впереди шел бой. Какой-то кнор отбивался от кораблей неизвестных мне аборигенов. Арабов, надо полагать. Потому что здесь территориальные воды африканских сарацин. Поклонников пророка ущербной луны, как поэтично выразился Трувор. А если по-простому мусульман? Как называлось их здешнее государство, я не знаю. Да и какое мне дело до названия? И так понятно, что они враги. Потому что друзей у нас тут нет и быть не может. Да и в дальнейшем не появится. Для норманов все ненорманское население делится на две категории. Добычу, которую надо взять живьем, и прочих, кого следует убить. Впрочем, аналогичным образом рассуждают здесь почти все «цивилизованные» в кавычках народы, так что мировоззрение детей Одина вполне укладывается в общую парадигму. Други... Другое дело, что мы храбрее, сражаемся лучше, чем другие. «Мне довольно того, что это враги. Еще меня грела мысль, минуту назад озвученная медвежонком. Раз здесь эти парни, то можно не сомневаться, что Земля близко. Ульф, пусти меня на скамью». «Скиди!» Парень опу... спустился со своего в гнезда, облачился и теперь горел желанием сбросить адреналин. Я охотно уступил ему место рядом с медвежонком и отправился на нос, поглядеть на противника. Мы уже были достаточно близко, чтобы слышать вопли сражавшихся, а следовательно, не слишком далеко и для моего слабого зрения. «Один нам благоволит», — воскликнул, мол, «Ярл», — «когда я встал рядом. Это наш Кнор, и они еще бьются». Два длинных корабля обсели его с двух сторон. Нападавшие перли на абордаж, на Кноре встречали их железом. Что бьются, это уже я слышал. А вот опознать на таком расстоянии Кнор-Хёдина-Моржа я бы точно не смог. Тем более, что судно порядочно потрепало штормом. Впрочем, сомневаться в словах Хрерика не стоило. Дружно вращались весла, шипела вода. Наш дракар птицы мчал над морем. Я прикинул, мусульман было раза в четыре больше, чем нас. Не менее трех сотен. Мы не успели. Драка закончилась. Кнор взяли. К моему удивлению, примерно половина мусульман все еще оставалась на грибных скамьях. Но разве викингов остановит такая ерунда? Мы спешили, и дело было не только в имуществе, что хранилось в трюме Кнора. Ничего особенно ценного там не было. Оставили во Франции. Кнор-то взят, но наверняка не все наши погибли. Ага, На ближайшей к нам галере кто-то пронзительно завопил. Увидели, черти. Без разницы, все равно им не удрать. Да и не будут они удирать. С таким численным превосходством. Я ошибся. Врагов было почти в полтора раза меньше, чем я прикидывал. Когда мы приблизились достаточно, я понял, почему часть народу осталась на скамьях. Они были прикованы. Рабы. Ну да, это же галеры, мог бы и сразу сообразить. Но с дракара с хрустом врубился во вражеский борт, проломив его и в всмятку раздавив одного из прикованных. Добрый знак! взревел наш ярл и махнул на чужую палубу, за ним Ульхом треска. Этот прыгнул трижды сначала на борт галеры, потом на крышу будки, украшавшей палубу галеры, а оттуда толкнувшись длинным прыжком на борт кнора, ухватился, подтянулся, перемахнул и сразу зарубил кого-то из ворогов. Ярл чуть замешкался потому что приканчивал двух полуголых, черных, как эфиопа, сарацин. Секунды три потерял. Я приземлился на перекосившуюся палубу галеры, с трудом удержал равновесие. И остановился. Эй, погоди, человек, ради Господа, дай мне ключи. Так сказано на языке моей домашней рабыни Бетти. Англичанин? Явно не сарацин. Загар качественный, но волосенки-бороденка светлые. Ничего так здоровый, мэн. Ключи? А, вон они, на поясе зарубленного ярлом бычары. Малеха в крови перепачкались, но это не принципиально. Лови. Я бросил галернику жизненно важный предмет. Дальше сам. И полез на кнор. Там я нужнее. Это уж точно, на каждого нашего приходилось по три араба. Едва успев перекинуть со спины щит, как хряб, Грамотно пущенный дятел летит 30 метров, втыкается по пояс и висит два часа. Арабское копье дятла, безусловно, превосходило. Я швырнул бесполезный, с такой дурой в основе, щит в рожу копьеметчику и одновременно сам прыгнул вперед, махнув вдоводелом понизу. Две ноги минус одна нога. А они тут не все в рубашонках, на многих отличный доспех. Я это сразу понял, когда мой вдоводел бессильно скрижетнул по пластинкам. Я сразу затасковал по франкам с их нашитыми на кожу железками. «Ах ты гад!» Еще один сарацин подобрался сзади и сунул мне кинжалом в спину. Тот уж у него вышел облом, моя бронь тоже не из картона. Не глядя, я ударил его локтем и парировал того, что нападал спереди. «Опасный черт!» «Сабля так и порхает!» «А если вот так?» Не тебе, черномордый, что перед тобой мастер спорта как раз по сабле. А если вот так? Сарацин завизжал, повалился на палубу, скрючился. Еще бы, мечом в пах. Ах ты, еще один неугомонный. Едва ногу не разрубил. Чуйка сработала, но с четырехсек секундным опозданием. Чернявый паренек с длинным кинжалом попортил мне штанишки и поцарапал бедро. Спокойной ночи, мальчуган. Оголовье вдоводела приласкало кудрявую макушку. «Спасибо, Скиди. Мой ученик очень вовремя поймал щитом сарацинское копье». Ухмыльнулся. Расклад на палубе определился. Наши, как и следовало ожидать, сумели сгруппироваться в районе бака и заняли правильную оборону. Арабы наседали. Причем не только с палубы. Как раз в эту секунду парочка, взобравшаяся на мачту, призывая Аллаха, «Надо же, я я арабский знаю». Сигануло на головы нашим. Тут сарацином и кирдык пришел. Эх, вечно я тормоз опаздываю к построению. Я подхватил сабельку как раз по левой руке и махнул скиде «давай к своим пробиваться». Паренек понял меня неправильно. Ловко вспрыгнул на борт, промчался по нему мимо толпящихся мусульман, его пытались достать, но не успели, и соскочил прямо в разошедшийся для него строй хирманов. «Молодец, у меня так не получится». Зато у меня получится другое. Вот эти парни явно лишние на этом свете. Я вихрем налетел на троих арабов, обосновавшихся на куче барахла у кормы и прицельно метавших стрелы в наш строй. Меня они заметили в самый последний момент, встрепенулись. Но я уже перехватил вдоводел в левую руку, а трофейный клинок в правую, и показал им свои навыки ближнего боя. Да, сабелька здесь самое то. У этих сарацин шкурка прикрыта только одежкой, Плохая защита от стали. Э, а это что за тушка? Нет, тушка это неуважительно. Не тушка, туша. Да это же рулевой нашего Кнора, Ове Толстый, протягивает ко мне спутанной веревкой руки. Ове Толстый человек, судя по внешнему виду, произошедший не от обезьяны, как полагал Дарвин, а от бегемота. Это на взгляд, а по факту племянник Хёдинга Маржа. И кто же тебя сумел повязать такого громадного, а? Короткое движение сарацинской сабли, и Ове свободен. Это хорошо. Плохо другое. Кое-кому очень хочется отправить меня на, эту сторону, на ту сторону вечности. Целая толпа, человек 10 басурман, отделившись от общей кучи, бежала ко мне с самым недружелюбным видом. А впереди чернобородый красавчик в шлеме с полумаской и сверкающих доспехах, которые мне очень не понравились. Потому что такая броня – верный признак очень квалифицированного, а потому особенно неприятного противника.